Глава двадцать третья. Утром малявка заболела. Когда Лючи не спустилась к завтраку, я сама к ней зашла. Девочка лежала под одеялом и смотрела на меня жалобным взглядом, от которого разрывалось сердце. Что случилось? спросила одновременно, кладя ладонь ей на лоб. В руку пахнула жаром. Похоже, ты заболела. Все хорошо, это скоро пройдет попыталась она успокоить меня. Голосок был таким тихим, почти шелестящим, что я с трудом сдержала слезы. «Конечно, пройдет. поцеловала малявку в лоб и отправилась заваривать чай. Уже на лестнице решила, что надо прошерстить запасы, чтобы сварить лючий бульон, а если совсем расхворается, съезжу к доктору за порошками. От растапливания печки меня отвлекли крики на улице. «Что такое? Кто там может кричать?» Накинула пальто и вышла на крыльцо. «Хозяйка! Мисс Крунс!» «Есть кто дома?» — кричали от ворот. «О боги! Там же приехали мастера!» Я совсем забыла. Поспешила к воротам. В домашней тапочке быстро набрался снег и тут же принялся отаять. «Вот ведь!» Ругательство чуть не сорвалось с губ, но я вовремя их прикусила. Негоже посторонним слышать, как леди произносят бранные слова. Совсем я тут одичала. Впрочем, эти же слова слышались от ворот, но едва работники меня увидели, громкие разговоры стихли. Что же вы, мисс Крунс, так долго спите? Укорил меня мисс Еденни. Извините, я не стала оправдываться, просто открыла ворота, позволяя повозке заехать внутрь. Мисс Еденни и его помощники осмотрели дом, обошли все помещения, которые предполагалось отремонтировать, кроме комнаты Лючины. Туда я их не впустила. Ну что, мастер стал серьезным. За неделю вряд ли успеем. Как неделю? Мы же договаривались на пять дней. «Ну вот, смотрите!» Он начал перечислять объем работ, сколько каждый из них может сделать. И получалось, что таким составом к возвращению месье Милфорда они не уложатся. Нужно или сокращать объем, или увеличивать число работников. Поэтому мы решили разбить работу на два этапа. В первый месье Дэнни с помощниками отремонтируют гостиную на первом этаже, лестницу и коридор на второй, а также комнату Лючины, когда той станет лучше и она сможет выходить. Мы ударили по рукам, и каждый принялся за свою часть работы. Под грохот молотков и треск дерева я двинулась в кухню, чтобы приготовить малявки лечебный отвар. «Это мастера?» – тихо спросила она, когда я вернулась с подносом. «Да, милая». Придерживала кружку у ее рта, чтобы девочке было удобнее пить. И думала, как же мать могла бросить малявку. А когда ты поправишься, то месье едени отремонтирует и твою комнату. Мы купим тебе красивые занавески и новую мебель. Розовую? Обязательно. Я поцеловала малявку в лобик и поправила одеяло. А теперь спи. Во сне ты быстрее поправишься. Она ничего не ответила, и я решила, что девочка заснула. Весь день прошел в хлопотах. В доме было слишком шумно и людно. Кто-то постоянно куда-то шел. Слышались голоса, то обсуждавших что-то, то переругивавшихся рабочих. Однажды нам с месье Дэнни пришлось съездить в Гриной, потому что в магазине перепутали оттенки краски. В общем, к вечеру я была выжата, как лимон. Зато малявке стало лучше. Она уже сидела в кровати и даже пыталась встать. «Нет-нет-нет, полежи еще, пожалуйста, болезнь не совсем ушла». «Еще три ночи», — вздохнула, соглашаясь малявка. «Ты поспи, а утром будет еще лучше». Я снова поцеловала ее в лоб, радуясь, что он уже не такой горячий. В коридоре второго этажа возился со стеной внук месье Дени. Остальные ужинали в кухне. Решили, что сегодня они поработают до полуночи, чтобы больше успеть. Я не возражала. Тем более, что ели они привезенные с собой, и мне не приходилось готовить. В кухне царило оживление. Наш стол вдруг показался неожиданно маленьким. А ведь когда мы с мисс Милфордом и Лючиной собирались здесь, оставалось еще так много места. Я взяла чайник, чтобы налить себе немного отвара. Как вдруг со второго этажа донесся дикий вопль. Чашка выпала из моей руки и покатилась по столешнице. Из нее выливался горячий отвар, но я уже ничего не замечала, потому что неслась к лестнице. За мной, отставая лишь на несколько шагов, бежали месье Дэнни и его сыновья. У стены, там же, где я его видела в последний раз, сидел внук мастера. Его лицо было бледным, рот раскрывался, а пальцем мальчишка показывал на дверь в комнату лючины. У меня в груди похолодело. «Там...» — прохрипел он. «Там монстр!» «Монстр?» Воспоминания закрутились в голове, возвращая в день моего приезда. Монстр! Как же я могла о нем забыть? Да и Люче Тихушница так и не выдала своего питомца. Фух, от сердца отлегло. Я успокаивающе махнула напряженным мужчинам и обратилась к парнишке. Такая страшная псина, ушастая с большим лбом? Да, выдал все еще ошарашенный парень и добавил. А откуда вы знаете? Я улыбнулась. «Это питомец мисс Милфорд. Мы с ним уже сталкивались. Он не опасен, хоть и не блещет красотой. Приношу свои извинения. Мне жаль, что пёс вас напугал». «Пёс?» Старший сын месье хмыкнул. «Эван, так ты испугался какой-то дворняги?» Парнишка покраснел. Он уже поднялся на ноги и от смущения не знал, куда деться. Остальные потешались над ним на все лады. Бедняга. Вот так под смешки и подначки мастера продолжили работу. А я зашла в комнату Лючи. Нужно было решить вопрос с собакой в доме. Младший Дэнни показал, что пес зашел в комнату. Лючи, когда дверь открылась, малявка с головой накрылась одеялом. Лючи, где собака? Милая, я не против твоего, Милая, я не против твоего питомца, но его место на улице. Давай я отведу его в сарай. Где он прячется? Девочка молчала, а я, рассерженная ее несговорчивостью, обыскивала комнату. Собаки нигде не было видно хотя я заглянула даже в шкаф и под кровать лючина где твой пес это начинало раздражать ушел странно прохрипела малявка по-прежнему не высовываясь из-под одеяла что у тебя с голосом горло болит я попыталась откинуть одеяло но лючина вцепилась в него с неожиданной силой милая я села на краешек постели давай не будем ссориться если ты говоришь что пес ушел я тебе верю «Но, пожалуйста, больше не приводи его в дом. Думаю, твоему папе это не понравится». Девочка молчала, сердито сопя под одеялом. Я вздохнула и вышла из комнаты. Ну вот еще и поссорились из-за какой-то дворняги. Мастера собирали инструменты. На сегодня рабочий день был окончен. Я проводила их за ворота, заперла калитку и вернулась в дом. Ссора с лючиной неприятной занозы свербела на душе. Я уже зашла в свою комнату, но раздеваться не стала. Прошлась пару раз от кровати до окна и решительно вышла в коридор. Нужно помириться с малявкой. Это был первый раз, когда она так капризничала. Обычно Лючина вела себя рассудительно. Может, она обиделась из-за собаки, но псу и в самом деле не место в доме. Лючи! Я поскреблась в дверь и спустя пару ударов сердце вошла. Большая круглая луна светила в незакрытое ставнями окно, заполняя комнату серебристым светом. Кровать неровным сугробом возвышалась у стены. Я подошла к ней и опустилась на краешек. «Лючи, прости меня, ты должна понять», произнесла, одновременно кладя руку на одеяло, чтобы погладить девочку. «Что?» Я не договорила. Дёрнула край одеяла, обнажая смятые простыни. В постели никого не было. «Лючи!» Я вскочила и огляделась. В комнате было полно теней, в которых могла спрятаться маленькая девочка. «Лючина!» Открыла дверцы шкафа, заглянула под кровать второй раз за вечер. Девочки в комнате не было. «Лючина!» выбежала в коридор. В доме стояла тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Я распахивала дверь каждой комнаты, заходила внутрь и спрашивала о пустоты. «Лючина!» На втором этаже ее не было, как и на первом. С каждой пустой комнаты меня все больше охватывала паника, пробираясь под кожу и цепляясь ледяными иголочками. «Где же ты, Лючи?» Я выскочила на улицу. «Лючина! Лючина! Лючина!» Закричала изо всех сил, до сорванного голоса. Металась от дерева к дереву, от гаража к сараю. Девочки нигде не было. Я забыла накинуть пальто, как и надеть сапоги. Ног уже почти не чувствовала. Но не от этого по коже ползли мурашки. «Малышка, куда же ты пропала? Одна ночью посреди леса!» Я огляделась, призывая себя рассуждать разумно. На воротах стоял магический замок. Открыть его мог месье Милфорд или я, ведь владелец дал мне слово-ключ. Но что, если малявка его узнала? Она могла убежать в лес и потеряться там. Первый порыв — бежать немедленно в чащу. Я остановила усилием воли, призывая себя к здравому смыслу. Без одежды и фонаря я и сама замерзну и заблужусь. Заставила себя вернуться в дом. Выпила горячей воды, растерла ноги и натянула шерстяные носки. Мне заболеть нельзя. Поиски масляного фонаря заняли чуть больше времени, но и он отыскался в кладовке. Я тепло оделась, запалила фитиль и решительно направилась в лес. Без малявки я не вернусь. Несколько часов бродила среди деревьев, стараясь двигаться вокруг поместья по спирали, с каждым заходом делая все больше круг. Я звала Лючину. Сначала ругала ее, потом умоляла вернуться, плакала и снова звала. Не знаю, есть ли рядом с поместьем Милфордов дикие звери. Этой ночью мне никто не встретился. В лесу стояла тишина, нарушаемая лишь моими всхлипами и все более редкими выкриками. Только когда погас фонарь, я обнаружила, что уже светает. Совершенно опустошенная двинулась к дому. Малявку я так и не нашла. Нужно выводить звери и ехать в город. Собрать жителей Гриноя на поиски. Одной мне здесь не справиться. Я заторопилась к дому, понимая, что у лючины при минусовой температуре не так много времени. Мне нужно спешить. Не теряя драгоценные минуты, двинулась сразу к сараю, где жил зверь. В голове составляла план, куда ехать в первую очередь. «Наверное, стоит начать с гостиницы мадам Розетты. Она всех знает в городе и посоветует, кому обратиться. Полицейского участка я в Гриное не видела. Может, он просто не попался мне на глаза. Но Розетта наверняка подскажет». Вдруг резкий звук хлопнувшей двери остановил меня. «Лючина!» Я рванула к дому, взлетела по лестнице и ворвалась в спальню девочки. Малявка лежала в кровати, по самые щеке, укутавшись в одеяло и зыркая на меня большими виноватыми глазюками. — Лючи! — я чуть не разрыдалась от облегчения. Опустилась на кровать, не чувствуя сил, не могла даже ругать ее за этот побег. Лючина поднялась, обхватила меня тоненькими ручками и, уткнувшись лицом куда-то в бок, прошептала. — Прости.